Сани нам выделили сегодня аж три штуки. Оно и к лучшему. Хоть все нормально разместились, одни-то сани бойцы Красного декабря заняли. Так что я с Верой и Рустам сели к Александ а второй забрал с собой Напалма и Витрицкого. Вы давайте потихоньку предупредил он нашего возницу. Мы сейчас провиантом затаримся и вас на Красном проспекте догоним. Договорились, кивнул сансаныч. На меня тоже возьмите сегодня целый день с вами. А эти как мотнул второй головой в сторону изменённых из красного декабря. Им поёк выдали. Рустам снял со спины небольшой рюкзачок и кинул его себе под ноги. Интересно, что у него там? Если термос влезет, и то хорошо. Ну всё, поехали. Я развалился на задней лавке и зевнул. Изо рта вырвались клубы пара. Прохладно сегодня, но ветра нет, так что ничего страшного. Только вот облака мне не нравится. Больно они на тучи снеговые, похоже. Как бы вьюга не началась, и если заметет дороги, до места точно не доберемся». Сани потихоньку вывернули на Красный проспект, и Санцаныч принялся что-то насвистывать себе под нос. Настроение ему не испортило даже подрезавшая нас на перекрестке служебная газель. Дружинники явно куда-то торопились и тут же свернули во дворы, а мы все так же неспешно покатились к Южному бульвару. О. Перекрёсток всё также был покрыт коркой застывшей воды, и уже появились первые жертвы народного разгильдяйства. С угроп улетел грузовой зелок. Сопровождавшие груз охранники вяло переругивались с дежурившими у колонки с водой дружинниками, а отрешённый, усевшийся на подножку водитель дымил сигаретой. Да, это не легковушка. Замучаешься теперь вытаскивать. «Сан Саныч!» — позвал я возницу, когда перекрёсток остался позади. Только не говори, что опять в церковь собрался, нахмурился Рустам. Да нет», — успокоил его я. Нам бы к несущим свет завернуть. Знаете, где у них штаб-квартира? У Южного бульвара, который я задумался возниться». Знаю, как не знать. В религии ударился, рассмеялась оказавшаяся не в курсе моих взаимоотношений с сектантами Вера. Не, по делам заскочить надо. По каким еще делам, оглянулся Рустам, видимо, проверить. Не нагоняют ли нас сани с отправленными в продуктовую лавку парнями по нашим делам, выразительно посмотрел на него я. Мне у них кое-что уточнить надо. А именно, привязался хуже банного листа зубастой. Мне ничего не оставалось, как предложить: "Хочешь, пошли вместе сходим?" Сам иди отмахнулся парень. «Сан Саныч, прибавь вон наши катят". я обернулся. И в который уже раз за последние дни поразился тому, как обезлюдил Форт. Одни дружинники на улицах, остальные все по норам попрятались. Хотя, будь у меня такая возможность, тоже бы лишний раз на холоде не отсвечивал. Проспекты открыли уже. Вдруг опомнился зубастый. Или в объезд придется?» С утра открыт был. Санцанович поправил мохнатую шапку. Вон, видишь, где сани едут. Вчера там наряд стоял. Может его подальше перенесли, предположил я. Говорю же, открыли проезд, не выдержал возница. Теперь только южный бульвар, как к Пентагону поворачивать, перекрыт остался. Ага. Точно. привстал Славке Рустам. КАМАЗ поперек дороги развернули. Интересно, второй штурм был? Я внимательно оглядел толпившихся на перекрестке дружинников. Вооруженные до зубов парни провожали настороженными взглядами Весь проезжающий по проспекту транспорт и лишь изредка тормозили для проверок показавшиеся им подозрительными сани. Нет, как ни удивительно, Сансана Читту оказался в курсе дела. Говорят, переговоры начались. Сани свернули на Южный бульвар, и я вновь завертел башкой по сторонам. Не скажу, чтобы на улице народ кишмяки шел, но по сравнению с остальным фортом жизнь здесь просто ключом бьет. Это забитые работяги на всякий случай харчами на черный день запасаются. У здешней публики совсем другие интересы. Вон у ювелирного салона Золото Вселенной ажиотаж какой. И на что-то оружейный магазин дорогой, но и перед ним вся парковка автомобилями и санями забита. Богатенькие буратины решили домашние арсеналы пополнить. Что ж, своевременное решение. Но самый большой наплыв посетителей оказался у развлекательных заведений. Такое впечатление, всем срочно понадобилось избавиться от праведно и тем более неправедно заработанных денежек, чтобы помирать, если что не так обидно было, или по чуть-чуть для храбрости принять понадобилось. Ага, по чуть-чуть. Не все уже и на ногах стоят. Вообще у баров, ресторанов и прочих питейных заведений дела сегодня шли как никогда. Кой-то веки вышибалы не особенно церемонились с перепившими или забуянившими посетителями, и без излишнего пиетета выкидывали их на улицу. Те, впрочем, в драку не лезли и шли пить дальше. Благо, злачных мест на бульваре всегда хватало. А вот у клиники Аполлон и никого. И у различных гадальных салонов тоже затишье. Не до них сегодня людям. Хотя завтра до да спхмелья С похмелья жить вообще страшно, так что многие с утра не в кубаки здоровье поправлять отправятся, а как раз наоборот к хиромантам и прорицателям за советом. Ну и у целителей под вечер явно работы прибавится. Да и завтрашний день для них урожайным будет, только б не было войны, как говорится. За оградой Сантрапеза, самого дорогого и респектабельного ресторана форта, подвыпившая компания запускала в небо оглушительно бабахавшие фейерверки. Зелёные кометы, серебристые блестки и прочие изыски пиротехнического искусства в дневное время особого впечатления не производили. Но гулякам было на это наплевать. Они веселились от души. Да у них и на вечер наверняка запас отложен. «С жиру бесятся, скорчил мину Рустам. «Пир во время Чумой согласился с ним, невозмутимо смотревший по сторонам Сансаныч. Ему хорошо. «Коняга» на редкость спокойная и на взрывы даже ухом не вела. А вот другим возницам приходилось попотеть, чтобы успокоить своих лошадей. Иногда полезно сбросить напряжение, пожала плечами, Вера, боยукавшая на коленях чехол с винтовкой. Не думаю, что сегодня они выпустят пар, а завтра все как один пойдут защищать форт, фыркнул Рустам. Наплевать им и на форт, и на всех остальных, лишь бы им сыто и тепло было. Это так плохо. На этом повороте направо предупредил я Сансанача, и обернувшись, махнул рукой следовавшим за нами саням. "Да, уж, хорошего мало". Зубастый вытер перчаткой зависшую на кончике носа каплю. "Они за подачку всех с потрохами продадут, да и без подачки продадут, лишь бы шкуру свою спасти". А рабочий, которому семью надо кормить, не продаст, не собиралась сдаваться Вера. Сначала людям нормальную жизнь обеспечьте». А потом уже требуется с них хоть что-то. С Анней остановились у особняка несущих свет. Не подеритесь тут без меня. Я выскочил из саней, подошел к воротам и несколько раз хлопнул по закрепленному на двери молоточку. Эй, хозяева, отворяйте ворота. Железная пластинка на двери сдвинулась в сторону, и через открывшуюся смотровую щель меня внимательно оглядел дежуривший на воротах послушник. По какому поводу? "Мстислава, позови", попросил я. Как представить, немного расслабился парень, будто к помощнику Доминика приходили еще и не такие гости. "Скажи, тот, с кем он вчера в морге встречался". Не стал я называть своего прозвища. — На одну минуту закрыл смотровую щель послушник. "Ну что ты там?" сразу же завопил на "Давай быстрее". "Не ори. Дела у меня здесь". я подошел к их саням. Поезд чего взяли? Так, на один зубок. Пироман заглянул в валявшийся на полу полиэтиленовый пакет. Хлеба, сыра, ветчины. Цены залетели просто караул. На еду не хватило, а обухли не забыли. Ухватил я выглядывающее из пакета горлышко и вытащил на свет Божий бутылку когора. Так, чего они еще там утаили? Ломоть копченого окарака, несколько соленых рыбин, плитка шоколада. Вроде все...» Это чисто в медицинских целях. Напал сунул мне маленький пакетик с кукурузными палочками. На, ешь и вали отсюда. Вон тебе маячат уже. Я надорвал упаковку, сунул в рот моментально расставившую палочку и направился к открывшейся калитке. Все тот же послушник запустил меня внутрь, задвинул засов и только после этого указал на особняк. "Мастислав ждет вас в гостевой". Я кивнул и на ходу доедая кукурузные палочки, Поплелся к маятившему на крыльце сектанту. Молодой парень в коричневом балахоне распахнул дверь и сдал меня с рук на руки дежурившим в холле послушникам. "Вам сюда", указал на дверь гостевой один из них, но роль швейцара выполнять не стал. "Ничего, мы люди не гордые, сами справимся". "День добрый", поздоровался я состоявшему окна Мстиславом. "По делу или просто поболтать заглянул", даже не обернулся на мое приветствие тот. Есть разница? Нет времени, уточнил помощник Доминика. Это плохо, уселся я на диван, потому как у меня есть вопросы. Валяй. Мстислав оторвал наконец лоб от заиндевевшего стекла и развернулся ко мне. Не как с похмелья мучаетесь. Наша церковь не одобряет чрезмерного употребления алкоголя, покачал головой сектант. А вот к сверхурочной работе относятся с пониманием. Не сплю уже вторые сутки, так что давай ближе к делу. Как съездили? Я присмотрелся внимательней к осунувшемуся Мстиславу. Нормально съездили, все живы-здоровы, зевнул помощник Доминика. Чего нельзя сказать о принимающей стороне. Значит, впустую, вздохнул я. Как там дела с оборудованием, комуны продвигаются? Вечером вывозить будем. Сектант улыбнулся, глядя на мой ошарашенный вид. Руководство братства решило пойти на уступки. И что вы им предложили взамен? Время? Время? Я не сразу сообразил, о чем речь. И в какой срок они должны собрать манатки? До 1 июля. Лиха. Мне пришло в голову, что окончательный уход братства из форта заметно усилит позиции дружины. А вот торговому союзу, наоборот, придерживаться независимой политики станет куда сложней. А мне показалось, первый штурм они очень уверенно отбили. И второй бы отбили, и третий не стал спорить со мной, Мстислав. А дальше. Ну, накачали они окрестности Пентагона магической энергией, но ну, заблокировали огнестрельное оружие. Вроде им хорошо должно быть у себя, они излишки энергии пережигают, дружинники, наоборот от излучения загибаются потихоньку. это ж палка о двух концах. Гимназистам там тоже работать легче стало, а заменить автоматы дыроколами и черомётами дело времени. Чего они тогда сразу дело миром не решили? «Еще раз повторяю, все дело во времени. Приложил ладонь к колбу помощник Доминика. Понимаешь, о чем я? Думаете, они трофеи из коммуны как следует изучить успели? Уверен в этом. Сектант прикрыл рукой рот и широко зевнул. А теперь говори, чего хотел или проваливай. Почему хотел? Улыбнулся я и похлопал себя по груди. Вы мне вот что скажите. Если я ваш светильник на время сниму и кому-нибудь на сохранение передам, он от этого своих свойств не потеряет? Не потеряет, покачал головой помощник Доминика. Теперь все, надеюсь. Мне бы еще парой слов с Борием о храме перекинуться. За жизнь или по делу? По делу, исключительно по делу. Можно не наедине. Пошли, направился на выход вместе Они так во флигеле и работают, догнал его я. Голову не застудите. Очень надо тебя провожать. Остановился у входной двери помощник Доминика и приказал одному из дежуривших в холле послушников сопроводить меня в подвал Флигеля. Похоже, у Мстислава действительно дел невпроворот. Раньше он такую возможность разжиться информацией упускать бы не стал. Или ему и так весь наш разговор перескажут. Ну да. Надеяться побеседовать с Боритом это оттед было бы слишком наивно. Как минимум, там еще Волков ошиваться будет. Впрочем, это даже к лучшему. Есть у меня одно подозрение нехорошее. Надо бы его проверить, а лучше развеять. Тогда жизнь намного проще окажется. По крайней мере, можно будет не опасаться, что в расход как только нож найдут спишут. Молчаливый послушник проводил меня в уже знакомый подвал и переглянувшись с развалившимся на продавленном диване собратом, отправился по своим делам. За последнее время обстановка в комнате практически не изменилась. Разве что серебряная оплётка основания портала успела порядком позеленеть. Да еще и кабелей заметно прибавилось, и кусок кварца раза в два поболее прежнего притащили. И вон, хромой с волковым опять с паяльниками в руках под сваренную из железных труб конструкцию забрались. Явно что-то химичат. Помощниках из сектантов как-то шибко настороженно на какой-то измерительный прибор под стеклом, которого подрагивает стрелка, посматривает. Вот бы поздоровались, укорил я совещавшихся промеж собой парней. Лёд удивился выплюнувший зажатый в зубах кусок двужильного провода Боря. Ты к кому? А кто из вас первый освободится? Прислонился я к дверному косяку. В пещере разился!» — Волков поднялся с пола и начал отряхивать пыльную спецовку. Дверь закрой. Душно тут у вас. Я принюхался к специфическому запаху разогретого припоя, но все же просьбу выполнил. «Еще задохнемся. зато не простынем. Вытерев руки о грязную тряпку, Пётр бросил ее на табуретку. Генералов знает что-то здесь. Представления не имею, что знает, а чего не знает генералов. «Мстислав знает. Вот как, включил ноутбук Волков. Тогда выкладывай, зачем пришел». Мы неделю уже круглые сутки вкалываем, Каловом, работы ни конца ни края. Так это же здорово, заулыбался я. Вот не было бы вам чем заняться, сразу бы генералов какую-нибудь гадость придумал. Не, ему не до нас. Пётр потёр покрасневшие от недосыпа глаза. Он Алиной занимается. Что улыбаешься? Блин, каждый в меру своей испорченности понимает. У нее какие-то таланты неожиданно обнаружились. Но это между нами. Я вам нужен. Сектант, помогавший парням, выдернул из розеток вилки паяльников и достал из стоявшего в углу пакета серый балахон. Минут через двадцать приходи, разрешил ему отлучиться Волков. Пойду, тоже освежусь, попытался протиснуться мимо меня хромой. А, остановил я его, уперев в грудь раскрытую ладонь. Сначала ответь на пару вопросов, а потом уже иди куда хочешь. Чего еще?» Парень плюхнулся на диван рядом с подсвесившимся караульным. Помнишь, ты мне про заведенную к вам энергетическую нитку рассказывал? Было дело. Еще говорил, что сбои бывали. Может, и говорил. Да ты помнишь? Я достал из кармана листок и огрызок карандаша. Обалдел, что ли, Разину Фрот уставился на меня Боря. Так помнишь или нет? Нет, конечно. Хромой переглянулся с Волковым. Не, Петь, нормально. Вот тебя бы спросили, а по каким числам у тебя в прошлом месяце сервер падал или Не юрничай, перебил его я. На самом деле, люди помнят гораздо больше, чем говорят другим. И не из вредности или злого умысла запираются, просто они и сами не осознают, что обладают нужной информацией. Если сбой происходил, вы резервный блок подключали, так? Ну Сразу съежился от одного упоминания о резервном блоке Борис. Так, может, ты помнишь, когда резервный блок подключал? Тебе точные даты надо назвать, задумался хромой. Как получится, не стал я напрягать его лишний раз. Тогда пиши, наморщил лоб парень. 31 октября мы еще про Хэллоуин шутили, прямо в день Великой Октябрьской революции. В промежутке еще несколько сбоев было, но их быстро ликвидировали. «Все?» — уставился на него я за последнее время, да. А не за последнее. Тебя вообще какой период интересует? Занервничав, скосился на Волкова Борис. За какой, вспомнишь, пожал я плечами и погрозил карандашом Петру. На часы не смотри даже, успеете еще поработать. Тем более ты следующий на очереди. Зачем тебе это? Волков оторвался от ноутбука и полез под стол за бутылкой с минералкой. «Все за тем же, глядя ему в глаза, усмехнулся я. "Боря, завис, что ли? Летом серьезный сбой был". Закрыл глаза, раскачиваясь на диване хромой. "То ли в конце июня, то ли в начале июля. Мы тогда почти неделю на сухом пайке сидели". "Нет, пожалуй, это в середине июня было. Точно, мощность потом еще процентов на двадцать аж подскочила". "Замечательно". Убрал я блокнот в задний карман джинсов. Ну а теперь перейдем к серьезным вещам. Если вам завтра послезавтра привезут оборудование, когда реально открыть переход? Реально, нереально, скривился Волков. Там столько нюансов есть. Знаешь анекдот про нюанс? Знаю. И все же Есть мнение. Пётр указал мне бутылкой минералки на Хромова, что самостоятельно мы сможем пробить канал только в черный полдень. От этого и будем плясать. Что значит самостоятельно? Не понял я, о чем речь. Без маяка. Помнишь, я тебе говорил, объяснил Пётр, в черный полдень можно попытаться без него обойтись. Но это уже теория. Если не выгорит, вся надежда на тебя. Есть подвижки уже. Работаем. Только на самом деле не факт, что это поможет. Почему? Волков кинул минералку хромому. Думаешь, энергоемкости ножа не хватит? Да должно хватить. Но как вы его к этой бандуре подключите? Если паять, как энергия пойдёт, припой моментально расплавится и в камень просто не воткнуть. Его от разницы потенциалов разорвёт. Тоже мне, нашёл проблему, рассмеялся Волков. Ты этот нож держал? Тебя не разорвало от разницы потенциалов? Ну и не парься. Нет, он нам про разницу потенциалов и припой рассказывать будет. Всё уже продумано. Ты главное с ножом в следующий раз приходи. Хромой сдавленно закрюкал от смеха, а я, не поддержав охватившего парней веселье, только пожал плечами и вышел из комнаты. А чего веселиться-то? Тут плакать впору. Ладно. Кто предупрежден, тот вооружен!» «Вас к Мастиславу или на выход поднялся со ступенек лестницы, проводивший меня сюда сектант, который, как оказалось, никуда не свинтил, а просто решил не мозолить глаза. Мастислав какие-нибудь распоряжения оставлял? уточнил я на всякий случай. Нет. Тогда на выход. Больше ничего интересного выяснить точно не получится, а нарваться на генералова не хотелось бы. Да и Рустам опять хайло раззявит. Мне парням давно уже надоело задницей на холоде морозить. Да прибудет с вами свет. Проводивший меня до ворот послушник распахнул калитку. И вам того же не оборачиваясь кивнул я и заспешил к саням, у которых толпились дожидавшиеся меня спутники.